51. Сигурд Конунг убедился, что предчувствия не обманули Рагнхельд, а вот Рёгнвальд пытался их с дочерью обмануть. Сигурд удивлённо качал головой и сетовал на коварство троллей, но тайком посмеивался в бороду. А Рёгнвальд был не так глуп, чтобы не понимать. Это сочувствие так же ложно, как и его подвиги в Йотонхеме. Рагнхельд вглядывалась в лица Хирдмана Рёгнвальда, Настоящий сварт мог оказаться среди них, но, увы, все это были вполне достойные люди, но ни на одном лице она не нашла знакомого взгляда. «Уж не был ли это на самом деле Один?» В приливе отчаяния воскликнула она однажды, разговаривая с Гудхармом и Элдрид. «Может, это он сумел проникнуть в Йотунхейм ради меня?» Или Фрейр добавил Гудхарм. «Повезло тебе», — пробормотала ошарашенная такой честью Элдрид. Я даже и не слышала, чтобы Один или Фрейр увлекались смертными женщинами. «Может, у него были свои счёты с Микельтролем? вздохнула Рагнхельд. «Если это был Один, то ждать нечего, он ко мне свататься не приедет, а у Фрейра уже есть своя святозарная герд». Рагнхельд думала, что Рёгновальд покинет их на другой же день, но нет, уезжать он не спешил». Ему хватило самообладания не показывать досады даже на возвращение Гудхарма, оказавшееся напрасным, и бронил он только вороватых троллей. Он спросил, откуда у этого кольца такие чудесные свойства, и Рагнхельд рассказал о давнем случае, когда сам миккель троль явился за молодой тюрни и увел ее, чтобы помогла разродиться его жене. «Теперь мне все ясно», — удовлетворенно сказал Регнвальд, дослушав до конца. «Видно, у этого кольца был срок пребывания в нашем мире. Ты сказала, это было двадцать лет назад?» «Да. В то время был год моему старшему брату Рагнару, и он умер, когда ему было пятнадцать, и это случилось пять лет назад. Видно, на столько лет оно и было заклято оставаться в руках людей. А как срок вышел, тролли забрали его обратно». Вот оно и превратилось в уголь, в тот, какой твоя мать взяла в троллинном логове. Как досадно!» «Да, несомненно», сдержанно согласилась Рагнхельд. Она по-прежнему носила свое кольцо камнями к ладони, но рассказывать об этом Рёгнвальду не стала, ни к чему ему знать ее тайны. Не подавая вида Рёгнвальд, тем не менее кипел от досады и злости. Оставаться у Сигурда, где все видели его позор, А Рагнхельд смотрела так, будто знает об обмане. Было непросто, но здесь он хотя бы мог сохранять важный вид. Стоит же ему вернуться в Сейхейм, тут и трёх дней пути не будет. И предстать перед Хальданом. От одной мысли об этом у Рёгновальда сводила живот и ныли зубы. Он так и видел, как дядя поднимает свои густые чёрные брови в выразительном удивлении. «А где же невеста? Что?» Тролли подменили перстень угольком? Да он согнется пополам от хохота. Он, Хальден, принес это кольцо из Йотунхейма, где дошел до озера Меча и одолел конунга каменных йотунов. А Регнвальд не справился с такой мелочью, как довести кольцо до невесты и вручить ей. Если же дело вовсе не в нем, а в судьбе, не предназначившей его мужья Рагнхельд. Это уже пахло лишением удачи. О безудачи, какой же конунг? День за днём Рёгнвальд улыбался, днём ездил на охоту с Сигурдом, вечером вёл учтивые беседы, а сам всё думал, как бы склонить Рагнхельд принять его сватовство. Она держалась с ним вежливо, гостеприимно, но её умные глаза словно говорили «Я всё про тебя знаю, и оставь надежду». Даже её братец ухмылялся, когда думал, что Рёгнвальд не видит. Надо было сразу его отослать на продажу. Сейчас ухмылялся бы, пока чистил где-нибудь в Свеоланде свиной хлев. Так прошло несколько дней, а потом однажды вечером, когда пир заканчивался и все собирались спать, в усадьбу явился неожиданный гость. Когда его ввели в теплый покой, Рагнхильд вскрикнула невольно и встала. Она увидела лицо Фьора. Все обернулись к ней, не понимая, чем её так поразил обычный молодой мужчина с продолговатым узким лицом, острым носом и красивой русой бородкой. «Это что, он?» — воскликнула Элдрид по-своему, поняв её замешательство. Но Рагенхельд уже опомнилась. «Это не Фьор. У этого мужчины русые волосы только до плеч, борода темнее, и хотя лицом он очень похож на Фьора, видны отличия». «Да это же Ульфхарик! Сын Вейстейна!» — снова воскликнула Элдрид, узнав гостя. «Ульфхарик! Откуда ты взялся? Из Хель? Мы думали, ты убит еще весной!» Йомфру Элдрид! Рад видеть тебя здоровой!» Ульфхарик, который поклонился ей, обратил взгляд на Сигурда и Регнвальда. «Сигурд Конунг, я приехал, чтобы увидеть Регнвальда Конунга. Ты позволишь?» «У тебя вести?» – нахмурившись, Рёгнвальд вышел вперёд. «У Хальдана что-то случилось?» «Плохие вести. Рёгнвальд Конунг». Ульфхарик опустил глаза. «Конунг уехал в Ингельмёрк. Мы были с ним, всего человек тридцать, да ещё бонды. Ночью к усадьбе подошли сыновья Гандлова, и у них с собой было человек сто». Конунг велел нам вооружиться, мы едва успели выйти из усадьбы и построиться, как они навалились всей силой. Нас было слишком мало, нам пришлось отступить. Мы отступили в лес, но нас осталось едва половина. «Хальдан жив?» — выдохнул Рёгнвальд, сам не зная, боится смерти дяди или надеется на неё. «Конунг жив», — успокоил его Ульфхарик. Но Эльвер умный погиб. «Это его старый воспитатель», — пояснил он для девушек. Эльвер вырастил конунгой и много помогал ему. В разных делах. Он очень боялся соломенной смерти, и теперь он у Одина. Повисла тишина. Все обдумывали неожиданную весть. У Рёгнвальда вытянулось лицо. Сигурд нахмурился, соображая, что ему-то несет поражение Хальдана Черного и победа сыновей Гандальва, добро или худо. Хрингарики граничили на юго-востоке и с Вествальдом, и с Вигенмёрком. Как победа одних, так и поражение других могли всех подвигнуть к новым боевым действиям. «Ну, рассказывай», — с горячими глазами потребовал Гудхарм. «Рассказывай, как все было. Как вы узнали, что они на вас идут?» «Они прислали вызов или вас кто-то предупредил?» «Этого я точно не знаю», — неуверенно ответил Ульфхарик. «Была поздняя ночь. Пир шел уже давно. Я устал и заснул прямо за столом. Проснулся, когда услышал боевой рок. Конунг стоял у своего сидения и приказывал всем немедленно вооружиться. Он сам как-то узнал». Мне потом говорили, будто это я его предупредил, но откуда мне было знать? Там стояла такая неразбериха, поначалу за меня приняли кого-то другого, так что я не знаю. «Может, это был твой брат?» — вырвалась Рагнхельд. «Хаки?» — Ульф Харик взглянул на нее. «Он на меня совсем не похож, да и откуда ему взяться? Вы ничего не знаете о нем, Йомфру?» Я слышал, он убежал в Трольберг и пропал. И с тех пор о нем ничего не слышно. Конечно, убежал, высунув язык, как пес, почуявший суть. Регенвальд опомнился и замолк. Нет, мой друг, больше мы ничего о нем не знаем. Надо думать, тролли с ним уже разделались. Рагнхельд прижала пальцы к губам. Настоящий сварт прекрасно знал, как устроился Хаки в стране троллей. Может быть, он и рассказал об этом Регенвальду, но тот... Отвлеченные мыслями о недавнем сражении, вспомнил только то, что видел своими глазами. Сама она могла бы поведать еще больше, что в это самое время Хаки борется с Йором за престол Микельтроля в Йотунхеме, и уже поэтому вражда мелких конунгов за половину жалкого фюлька Вингельмёрк ему безразлично, но предпочла смолчать среди стольких попыток обмана полезно иметь и свои тайны. Женщины вскоре ушли, но ещё долго через дверь до них доносился оживлённый говор из тёплого покоя. Мужчины обсуждали новости. «Ну уж теперь-то он уедет», — пробормотала Рагенхельд, имея в виду Рёгнвальда. «Наверное, ему придётся», — тяжело вздохнула Элдрид. Утром во время завтрака Рёгнвальд выглядел озабоченным. «Думаю, мне стоит как можно скорее ехать в Вестфольд», — сказал он Сигурду. «Надеюсь, мой родич Хальдан сумеет вернуться туда, а может, мне придется поспешить ему на выручку? Так или иначе, надо подготовить людей в Вестфольде к возможной войне. Как бы сыновья Гандальва не сочли, что раз они так легко разбили Хальдана, в Ингульмёрке им теперь сам Торни брат, и они могут отнять наше владение». «Как неприятно!» — воскликнула Элдрид. Она-то помнила, что значит лишиться родовых владений из-за чьей-то доблести. «Чего же приятного?» — Рёгнвальд бросил на неё взгляд, потом снова посмотрел на Сигурда. «И эти неприятности могут грозить всем, даже и тебе, Сигурд. Мы с тобой люди разумные. Нам бы стоило покрепче держаться друг друга». Он взглянул на Рагенхельд, она отвела глаза. «Хоть тролли украли у меня твое кольцо, я не вижу, чем я стал от этого хуже». Прямо продолжал Рёгнвальд. Досада и тревога не оставляли ему времени на уклончивые речи. «Я по-прежнему человек королевского рода. Я владею половиной Вестфольда. Моя часть западная, но она тоже примыкает к вашим землям. Если мы заключим союз, нам будет удобно защищаться от этих наглецов из Вингельмёрка». На кого бы из нас они не двинулись, другой сможет напасть на них с другой стороны, и тут им не видать удачи. Что скажешь, Сигурд, разве я не прав? Пожалуй, прав, Сигурд почесал бороде. Но мы не знаем точно, есть ли у них такие замыслы. Когда мы узнаем точно, окажется поздно. Придется каждому из нас, как Хальдону, вставать из-за стола и спешно нахлобучивать шлем, чтобы защищать свою жизнь прямо у порога дома. Искать союзников тогда будет уже некогда. «Может, это все и верно, но ничего не выйдет», — так же прямо крикнул Гудхарм. «Мы понимаем, о чем ты говоришь, Регнвальд, но Рагнхильд не выйдет за тебя. Она обещала выйти за того, кто принесет ее кольцо». «Но ты же знаешь, дерзкий мальчишка, что я...» «Да-да, украли тролли! Но ты его не принёс!» Рагнхельд отвернулась, скрывая улыбку. После полугода вне дома её брат повзрослел, но его детская несдержанность сменилась юношеской дерзостью, и более покладистым он не стал. Рёгнвальд с усилием взял себя в руки и повернулся к Сигурду, как к более разумному собеседнику. Орангхельд подумала, случись Рёгнвальду и Гудхарму на самом деле стать родичами, они всю жизнь проживут, на дух друг друга не перенося. «Сигурд, послушай», — возвал Рёгнвальд, — «есть у меня это проклятое кольцо или нет? Я выполнил твоё условие, твоя дочь вернулась домой, целая и невредимая, и я могу тебе поклясться». «Без меня этого бы не случилось, и никакой другой ее спаситель, кроме меня, за нею не явится. Так, может, мы уже закончим плести эти сети и договоримся, как мужчина с мужчиной. И тебе, и мне понадобится поддержка, и самое время ею заручиться». Улыбка сошла с лица Рагнхельд. В том, как Рёгнвальд сказал, никакой другой ее спаситель, кроме меня, за нею не явится, Ей послышалась та самая уверенность, которой не хватало ему прежде, но сейчас она не обрадовала Рагнхильд. Напротив, сердце оборвалось. Он так говорил, как будто точно знает, что настоящий Сварт, тот, кому она вложила в руку свое кольцо, жив ли он? И в этот миг Рагнхельд ощутила, как в сердце вскипает ключом ярость. Если Рёгнвальд приложил руку к гибели Сварта или ещё как-то помешал им встретиться, получи она такие доказательства, и Рёгнвальд узнает, что ни одна только королева Аса способна действовать решительно. «Почему?» «Ты так уверен?» Она заставила себя сказать это спокойно. «Потому что это был я!» отрезал Рёгнвальд. «Я исполнил своё обещание. Пришло время и тебе исполнить своё». «Извини, мне нужно присмотреть за хозяйством». Рагнхильд встала и вышла. Не думая, куда идёт, она прошла через холодный двор, свернула в первую дышащую теплом дверь и обнаружила себя в хлеву. Козы бродили там и лежали на подстилке из сена, перемешанного с навозом, И за счет того греющие служанки доили их по очереди, пересмеиваясь и обсуждая козьи ссоры. Крупная рогатая коза по имени Березка всегда защищала стадо от собак, но и сама расправлялась с товарками, если те ей чем-то не угодили. Завидев молодую госпожу с пылающим разгневанным лицом, служанки смолкли и усерднее взялись за дело. Рагнхельд остановилась, глядя, как Альдис доит березку и сама придержала ее за рога. «И не понимаю я, чем тебе так не угодил Рёгнвальд?» зашипела Элдридс, встав рядом с Рагнхельд. «Она тоже раскраснилась и выглядела расстроенной. Почему ты так уверена, что это не мог быть он?» а даже если не он, ты сама сказала, что это был кто-то из Асгарда. Но Один или Фрейр к тебе свататься не придут, ты сама сказала. А если так, то ждать нечего. Если хочешь знать, я думаю, то кольцо превратилось в уголь как раз потому, что это знак. Не жди, никто не придёт. Любая умная девушка вышла бы за Рёгнвальда. Он так хорош собой, и умён, и отважен, и так величаво держится, и как красиво одевается. Настоящий конунг. Если он тебе не нравится, зачем было бежать?» — в досаде добавила она. «Оставалась бы там и выходила за того тролля». «Если тебе так нравится Рёгнвальд, выходи за него сама», — прошипела в ответ Рагнхельд. «Охотно дарю его тебе». «Я бы вышла, да только он...» Элдрид прикусила губу от обиды вбил себе в голову, что ему нужна ты. Как будто я чем-то хуже. Я тоже дочь Конунга и даже моложе тебя на целых три года. Рагнхельд помолчала, глядя, как тоненькие струйки молока бьют в подойник. Потом покосилась на Элдред. Ты не шутишь? Ты и в самом деле вышла бы за него замуж? Ну, конечно, какие шутки. Лучше его не может быть жениха. И я не знаю, почему ты упираешься. Но твой отец... «Мой отец плясал бы от радости, если бы ему удалось приобрести такое родство. Тогда Хальден Чёрный перестал бы покушаться на остатки наших земель. А может, и что-нибудь вернул назад. И уж тогда от меня отвязался бы тот тролль, который, помнишь, прикинулся лошадью». «А ведь она права», — отметила Рагнхильд. Фьор вовсе не забыл о том, что Эстейн Конанг обещал свою дочь ему в жёны. Рано или поздно он заманит Элдрид в гору, а та бедняжка едва ли приживётся в Йотунхейме. Не для неё это место. Зачахнет ещё быстрее своей тётке Малфред и умрёт под мерцающим зелёным небом, не увидев больше ни разу солнечного света. Устроить её брак с Рёггвальдом, раз уж он так ей полюбился, было бы добрым делом. Но как, если он упорно нацелился на Рагнхельд? Подумай до вечера. Рагнхельд повернулась и крепко сжала руку Элдрид. «Сосредоточься. Представь, что ты уже жена Рёгнвальда. Это правда? Тебе нравится?» «Мне-то нравится», — угрюма ответила Элдрид. «Но как его уговорить?» Рагнхельд оглядела её, рыжеволосая, румяная, вздернутым носом, с губами, как спелая малина. Элдрид была очень привлекательна и не имела никакого сходства с чёрным угольком. Но кое-что общее у них есть. Раз уж Рёгнвальд пытался раздобыть невесту чужими руками, а теперь явился в лечении её спасителя, он вполне заслужил получить одно под видом другого.